К тому времени многих сторонников Аввакума уже задавили в петли, удушили дымом в банях, казнили их всяко, измучили. Хотели и протопопу удавить, да царица его пред царем отстояла, отчего в семье царской великое нестроение случилось. Аввакума в цепи закованного все время увещевали. Таскали бедного из одной тюрьмы в другую темницу и пытались его покорить. В 1667 году поставили Аввакума на суде перед патриархами. Да толкать и бить меня стали, и патриархи сами на меня бросились. Человек их с сорок чаю было, великое войско собралось. Нет, не покорился протопоп Синклиту духовному. А народ не безмолствовал Царю докладывали, что от Аввакума всенародный мятеж происходит. Протопоп возвещал открыто, народ, что море разволнуется, не уймешь. Распалилась мужицкая дума, чу засеченных смертный крик, брызжут искры костра Аввакума, слышу разина грозный рык. По Волге уже бродили буйные ватаги с тень Керазина, и власть царская ощутила некую потаенную связь между бунтами казацкими и волнениями раскольников на Москве. Аввакума с его друзьями, Епифанием и Лазарем, увезли на этот раз далеко, в Пустозерск, что погибал в снегах и песках на краю света блестуденного моря. «Холодно там, голодно там». В земле промерзлой выкопали стрельцы яму глубокую, обложили ее изнутри срубом, вроде колодца, и в яму эту спустили Аввакума с его соратниками. Сверху еду и питье, как собакам бросали. Здесь под визги полярной метели протопоп Аввакум создает капитальное произведение русской литературы, житие протопопа Аввакума. Отсюда, из пустозерской темницы, он рассылает по Руси подметные письма, обличающие, негодующие, к бунту зовущие. Это был кремень, а не человек. В 1669 году умерла старая царица Мария Милославская, А на Волге уже полыхало пламя крестьянской войны. Гладьба кричала «Сарынь на кичку!» и тряслась толстомясая боярская Русь. «Сарынь на кичку» — боевой возглас волжской вольницы. «Сарынь» — это беднота и гладьба, а «кичка» — носовая часть волжского корабля. Беря на абордаж купеческие суда с товарами, этим возгласом отделяли голыдьбу от купцов, подвергавшихся уничтожению. Дряхлый царь женился на молоденькой Наталье Нарышкиной, которую вскоре принесла ему сына, будущего императора Петра I. В ночь на 16 января взяли на Москве духовную дочь Аввакума, боярню Морозову, и везли ее в стужу на санях, и взывала она к народу двумя перстами грозя. И такой запомнил ее народ, и такое она вошла в наше сознание, навеки закрепленное на холсте кистью Сурикова. Морозову хотели сжечь, уже и сруб был приготовлен, да бояре не потянули. В 1675 году, умирая от голода в темнице, Морозова просила стражника «Помилуй мя, дашь сми калачика!» Он же рече ей, «Ни, госпоже, боюсь!» Тогда попросила она его выстирать для нее сорочку, и он эту просьбу исполнил. Так и умерла. А вскоре умер и царь Алексей Михайлович. На престол воссел его слабоумный сын Федор. А в Вакума распопа Заблудше в ереси велел он С его товарищи в огонь ставить И в огне том жечь. Был апрель 1682 года. Полярный океан задувал над Юдолью Пустозерска широко и протяжно. Собрался на площади народ и снял шапки. Дрова подожгли, замолчали все, Только слышался треск жарких сучьев шипение бересты а в вакуум стоя на костре говорил народу чтобы колоколов московских не слушали а властям царским не покорялись а коли покоритесь грозил он вовек погибнете и городок ваш занесет песком до крыш сам